У Хьюга началась совсем иная жизнь, как если бы он, пройдя ощупью небольшой темный коридор, отыскал там дверь, отворив которую попал в огромный, залитый огнями, бальный зал. Его фотографии с хвалебными статьями о нем стали теперь каждую неделю появляться в газетах. Репортеры повсюду разыскивали его и наперебой цитировали его слова «Самое главное — знать своих противников». Национальная футбольная лига — не место для догадок и предположений. Он позировал для кино и фотореклам, причесывая волосы и смоченные особой обезжиривающей жидкостью, стал живой моделью, демонстрирующей свитера и цветные узорчатые плавки. И все удивлялся тому, как легко в Америке получать большие деньги, всего лишь улыбаясь на фотографиях и в кинокадрах. Его портрет поместили на обложке журнала «Спортс Иллюстрейтед», Толпы мальчишек дежурили у служебного входа на стадион, ожидая его выхода после тренировок. Он надписывал автографы на футбольных мячах. Водители такси узнавали его и порой отказывались брать плату за проезд. Вместе с Сильвией он стал бывать в ресторанах, потому что нередко хозяева отказывались подавать ему счета. Он приохотился к черной икре и довольно быстро вошел во вкус шампанского. Теперь его часто звали в гости, и даже пригласил к себе Брюс Феллон, прославленный полузащитник, получавший 200 тысяч долларов в год. Спортивные обозреватели величали его не иначе, как суперзвездой. До этого Феллон, который общался лишь с именитыми ветеранами футбольных полей и привилегированной верхушкой игроков в клубах, при встрече на улице никогда не замечал Хьюга. Теперь же, встретив его, он поинтересовался — а вы играете в бридж. Спустя несколько дней они вечером, Феллон с женой Норой, их юго-сибилой, играли в бридж в просторной гостиной, которая, как и вся квартира Феллона, была обставлена норвежской мебелью. «У нас уютно, не правда ли?» — улыбнулась Нора Феллон, когда они уселись за светлого дерева столик перед камином, играя по десять центов за взятку. «Так же, как и при игре в покер», Хьюга, слегка поворачиваясь левым ухом, интуитивно воспринимал карты на руках у партнеров и к концу вечера выиграл восемьсот долларов. «Я уже слышал от ребят о вашей способности играть в покер», сказал Феллон, когда все поднялись из-за стола. «И в самом деле я еще никогда не встречал никого, кто бы так чувствовал карту, как вы». Потом Феллон заговорил с ним об их тренере. «Если бы Берт позволил мне играть так, «Как я хочу», — заметил Феллун, наливая виски себе и гостю, «то в прошлое воскресенье мы взяли бы на двадцать очков больше». «Он простоват, наш Берт, это верно?» — кивнул Хьюго. «Но, в общем, неплохой парень». Прежде Хьюго никогда и слышать не доводилось, чтобы кто-либо вслух осуждал тренера. Не было и случая, когда бы он, хотя бы в мыслях, запросто назвал его по имени. Даже сейчас, когда тренер на другом конце города за добрых семь миль спокойно почивал в своей постели, у Хьюго мурашки побежали по спине. Едва лишь он осознал, что так по-небратски назвал того. Прощаясь с гостями, Нора Феллан игриво представила Хьюго щечку для поцелуя. Она училась в школе в Лазанне и получила французское воспитание. «Надо бы нам встречаться так каждую неделю», — предложила она. их юга наклонившись к ней и целуя ее в щеку, услыхала, что она при этом подумала. «Неплохо бы вскоре увидеться. Небольшой тет-а-тет -тет в укромном местечке». Дома Хьюга, не без самодовольства, занес свою записную книжку домашний телефон Феллонов, решив, что должно быть интересно закрутить любовь из женщины французского воспитания». Тренер стал прямо-таки нянчиться с Хьюга. Заметив, что у него ушиблено колено, он настоял, чтобы Хьюга недельку принимал лечебные ванны. Он также разрешил ему пораньше уйти с тренировки, чтобы выступить с рассказом о себе в местной средней школе. Рекламный агент команды Брэн Такис заново переписал для спортивных программ биографию Хьюга, указав, что тот в колледже был членом Фи-Бета-Каппа привилегированное общество студентов и выпускников колледжей в Соединенных Штатах Америки. Застенчивая их юга Брент Акис невозмутимо отверг. «Ну вот, кто узнает?» «А нам это нужно для завершения вашего облика». Брент Акис затем договорился с известным и популярным журналом, что тот поместит статью о Хьюга Плейсе, сопроводив ее снимками из жизни быта прославленного футболиста. По этому случаю Сибилла тотчас потребовала приобрести две пижамы из золотой парчи, новые занавеси для гостиной и новые чехлы для мебели. Однако статья появилась с единственной фотографией, на которых Юга в переднике стряпал на кухне. Подпись под снимком гласила, что герой футбольных полей занят приготовлением весьма тонкого французского блюда, тогда как герой даже и кофе ни разу для себя не сварил. Между тем, новоявленная знаменитость приобрела себе три яркие в клетку спортивные куртки и за 400 долларов брошку для Сильвии, у которой по заведенному порядку время от времени возникали головные боли. Он все еще не мог порвать с ней, хотя и находил ее отчасти простоватой по сравнению с Норрой Феллон. Не забыл он и о жене, преподнеся ей пару сережек за 100 долларов».